Глава 13. «А потом я его сама поцеловала», — задумчиво сообщила Селена. «Вот как?» — зло переспросил Бэрон Невил. «К чему такая самоотверженность?» «Ну, особой самоотверженности тут не требовалось», — она улыбнулась. «Все получилось очень трогательно». Он чрезвычайно боялся сделать что-нибудь не так и даже заложил руки за спину. Наверное, для равновесия. «А, может быть, опасался переломать мне кости?» «Избавь меня от подробностей. Когда мы получим от тебя то, что нам требуется?» «Как только у меня что-нибудь выйдет», ответила Селена бесцветным голосом. «А он не узнает?» «Он интересуется только энергией». «И еще он желает спасти мир», насмешливо сказал Невил, «и стать героем. И утереть всем нос, и целоваться с тобой». «А он этого и не скрывает, не то что ты». «Ну, положим», — зло буркнул Невил. «Но я желаю только одного, чтобы у меня хватило терпения ждать».